Глава 13 Пить хотелось настолько сильно, что Лина даже обогнала Виля. Но еще она совсем не ориентировалась в этом доме, чтобы понять, где же кухня. Девушка шершавым языком попыталась облизнуть губы и оглянулась на Виля. Процесс идет слишком быстро. Напрягся Виль, и мигом оказался у кухонной двери. Распахнула ее одним рывком, и Лина практически подбежала к столу потянула за чайником. руки ее дрожали. Виль остановил ее на полпути и тихо сказал: "садись, ученица, я сам тебя налью". Лена не села, а просто свалилась на жесткий стол и в изнеможении откинулась на его спинку. вдруг ее заколотила. девушка жалась, обхватила себя обеими руками и вдруг глаза ее расширились. это что значит? почему я себя чувствую? Будто подхватила гриб и куча осложнений разом. Виль не знал, что такое гриб. Он на мгновение отвел глаза в сторону. Лина жалась еще сильнее. У нее стал заплетаться язык. И нёбо просто царапало от сухости. «Ты...» Просипела она. «Ты мою кашу отравил?» Виль напрягся и жал кулаки. Он помнил их всех. Всех тех, кто хотел. Или соглашался стать охотником. Одно время эта профессия была самая востребованная. Впрочем, она востребована и сейчас сверхмеры. Да только мало кто мог стать охотником. И мало кто выживал после ритуала. ведь занимался ими лично. Именно так, как в свое время наставник проводил ритуал для него. И травы, и споры редчайших грибов остались еще с тех самых времен. Их было у него всего двенадцать. Двенадцать тех. Кто хотел стать будущим охотником? Из двенадцати человек? В живых осталось четверо. Сложно. Очень сложно шла перестройка энергетических каналов. Восемь человек, шесть юношей и две девушки оставили тела на следующий же день после начала процесса преобразования. Почет, уважение и прочее сразу перестали притягивать желающих. Поток их иссяк буквально через неделю. Виль горько усмехнулся. Желающие перевелись. А количество охотников требовалось увеличить. Он вспомнил волевое решение правителя Северного предела. Отправлять тех, кому грозила смертная казнь, Вилю. Вот в тот самый момент у охотника появились первые седые волосы. Нет, он сначала принял их всех. Как Вилю мог противиться решению правителя? Принял пятьдесят будущих охотников больше похожих на измотанных до предела истощенных людей. Но и одного его взгляда хватило, в редких случаях двух трех испытаний, как стало ясно, что никто из них не подходит. А ведь несколько человек чуть ли не на коленях умоляли его провести ритуал, надеясь избежать смертной казни. Наивные. Для них этот ритуал был той же самой смертью, только куда более быстрой и болезненной. Мысли пронеслись чередой, и Виль боевым усилием присек череду воспоминаний. «Слишком быстро идёт процесс. Слишком. А если я её потеряю?» Виль похолодел. «Когда? Одинокий. Когда эта девица стала ему так дорога?» «Нет, личные мотивы тут ни при чем, вдруг подумал Виль. «А вот общественные... Один охотник — это слишком мало». Значит, приходится идти на любой риск, ведь недаром одинокий прислал ее сюда, в это самое тяжелое время для Аракса. Виль не был мистиком, но в совпадение тоже не верил. В конце концов, он помнил до сих пор, что говорил наставник. Тогда, перед самой своей смертью, как ни странно, вовсе не от чудовищ той стороны, а от банальной лихорадки. Вот тебе и перестройка магических потоков, — подумал тогда с неверием Виль. Как же так? Но факт оставался фактом. Мастер заболел, слег и буквально через три дня сгорел. Но и в лихорадке, открывая покрасневшие глаза, он то и дело повторял. «Мальчик мой, одинокий нас не оставит. Аракс будет жить. Одинокий он приведет». Кого приведет одинокий, было непонятно. Честно говоря, Виль думал, что это все горячко. Думал, но хорошо запомнил. И вот сейчас Виль смотрел на девушку, глаза которой уже почти закатились. Смотрел и не знал, что предпринять. Он прекрасно знал, что для завершения ритуала, эта церемония начала преображения человеческого существа в нечто, не поддающееся описанию. Когда у него вдруг появляются невероятные сверхспособности, необходимо было выпить зелье. На краю ее кружки был специально нанесен темный, приятный на вкус желированный сок. Этот сок являлся катализатором и запускал дальнейший процесс. Само зелье было практически безопасным. Так бодрящий настой, придающий сил не более. Сейчас же Вель стоял перед выбором. Он знал, что процесс перестройки идет у всех по-разному. Кого-то начинало сильно лихорадить, кто-то испытывать страшную жажду, и тогда пьет настой задумываясь. Но в случае Намирянки Виль почему-то не мог решиться налить зелье в ее кружку. Оставить так? Мысль билась в его воспаленном мозгу. Раньше, когда толковый катализатор был еще не найден. У первых охотников именно так шел процесс преобразования энергетических каналов. Без зелья использовали только споры грибов, обладающие нужными свойствами. Правда, тогда перестройка занимала целый месяц. Месяц это слишком много, решил когда-то одинокий, первый охотник на Араксе. И в результате был создан рецепт этого зелья. Он позволял за неделю привести будущего охотника в нужное состояние, если, конечно... Тот оставался жив. Вель медлил. Сердце стучало так громко, что стук его раздавался в ушах. Что выбрать сейчас? Почему он медлит?